Глава 66. Бледный свет просачивался сквозь мои сомкнутые веки. Медленно я приоткрыла их. Невероятно яркое синее небо виднелось в большом окне. Я потянулась всем телом, которое, казалось, было растоптано за ночь. Я вознеслась, и тогда я, тогда я, я попыталась пошевелить плечом, чтобы проверить перья Но надо мной возникло лицо, и я застыла. Как ты могла так поступить? Глаза Селесты были краснее, чем когда я уходила от неё. Воспоминания о последних нескольких часах вернулись. Они казались одновременно мечтой и кошмаром. Было ли это на самом деле? Действительно ли я летала над Элизиумом? Неужели Ашер жёг мои крылья? Не могу поверить, что ты избавилась от своих крыльев, сказала Селеста, её голос срывался от рыданий. Очевидно, это было на самом деле. Я подняла руку и коснулась её лица. Слёзы подруги стекали по моим пальцам. Когда Ашер прошлой ночью пронёс тебя через гильдию, я подумала, я думала, что ты умерла. Я глубоко вдохнула. И это пробудило остатки агонии от архангельского огня. Поэтому я задержала дыхание, что помогло ослабить боль. Где мы? В отеле. Тебе больше нельзя входить в гильдии. Я оглядела незнакомую комнату с тяжёлыми порчёвыми шторами и маслянисто-жёлтыми стенами. Мне нужно к Почему? Голос Селесты звучал так же болезненно, как ощущала себя моя спина. Что? Почему ты это сделала? Почему избавилась от них? Потому что они не собирались позволять ему вознестись. Что? Джарет наполовину нефилим. И они не позволят собирать души нефилимов. У нефилимов есть души? Я украдкой вдохнула, затем задержала дыхание. пока боль не утихла. Да. Большие глаза Селесты стали ещё больше. Ты была права, Селеста. Наши законы, ваши законы, они больше не были моими. Они нуждаются в изменении. Её зрачки расширились от недоверия. Можешь помочь мне сесть? Подруга обхватила пальцами мои плечи. и начала поднимать меня, но отпустила, когда я поморщилась. «Нет, продолжай». Она снова придержала мои плечи и оторвала меня от пуховой подушки. Мне казалось, что мои кости ломаются одна за другой, как будто огонь Ашера сварил мои позвонки вместе, и теперь они отрываются друг от друга. Гостиничный номер покачнулся и исчез. Когда он появился снова... то было окутан тьмой, а Селеста уютно устроилась рядом со мной. Её сопение наполняло тихую комнату. Я поёрзала под простынями, проверяя своё тело. Плоть на моей спине всё ещё покалывала, но огненных болезненных спазмов не было. Я отодвинулась от Селесты, затем спустила ноги с кровати. Комната закружилась, но в конце концов всё встало на свои места. Я оттолкнулась и встала, обхватив одной рукой спинку кровати на случай, если гравитация сыграет со мной злую шутку. Когда прошло несколько минут, а моё тело так и не рухнуло, я направилась в ванную. Я закрылась изнутри, затем нащупала на стене выключатель, я зажгла свет и временно ослепла. Я моргнула, и персиковый мрамор, не белый кварц, встал перед моими глазами. Персиковый внезапно стал моим любимым цветом. Я включила воду, плеснула холодной жидкостью в лицо, затем уставилась на своё отражение. Мои глаза казались запавшими, а на одной из болезненно бледных щёк красовался синяк. Я приспустила бретельки тёмно-синей ночной рубашки, которую Селеста, должно быть, вытащила из моего шкафа в гильдии, перекинула волосы через плечо, Затем позволило шёлку соскользнуть вниз и повернулось. Два фиолетовых угловатых полумесяца обезобразили кожу над моими лопатками, напоминание о том, от чего я отказалась, чтобы вернуться к Джараду. Хотя я не сожалела о своей жертве, заявить, что отсутствие крыльев не давило мне на сердце, было бы ложью. Если бы только я могла сохранить и их, и Джарада. Но это было невозможно. Поправив ночнушку, я на цыпочках вернулась в спальню и открыла шкаф. Но там было пусто, если не считать чёрных ботинок Селесты, пары махровых тапочек и халата. Я надела тапочки и оставила лёгкий, как сахарная пудра, поцелуй на лбу моей подруги, прежде чем уйти. Когда я добралась до вестибюля, то осознала, что у меня нет денег. и мобильного телефона. Ну что ж, я разберусь с этим, как только доберусь до дома Джарада. Я прошла через вестибюль отеля. К счастью, пустынного в этот поздний час. Дежуривший консьерж посмотрел на меня, затем опустил взгляд на мои тапочки, нахмурив брови. Добрый вечер, сказала я, проносясь мимо него и выходя через вращающиеся двери. Партье моргнул, глядя на меня. Не могли бы вы вызвать мне такси, пожалуйста, сэр? Ещё раз окинув быстрым взглядом мой странный наряд, он поднял руку в перчатке и свистнул. К тротуару подкатило такси. Куда направляетесь? спросила женщина-водитель, как только я устроилась на сиденье. Площадь Вагезов. Во время поездки она несколько раз взглянула в зеркало заднего вида. Не знаю, насколько близко я смогу подъехать туда. там настоящий цирк. Я нахмурилась. Этот бандит Джарет Адлер. Ну, он слил имена и документы с подробным описанием преступлений во все газеты страны. Пресса назвала их файлами демона. Вы об этом не слышали? Тревога пробежала у меня по спине. Я была в отъезде. Такого безумия в Париже не было со времён взрывов пару лет назад. Я выглянула в окно, Жалея, что отель, который выбрали Селеста или Ашер, не был ближе к дому Джареда, онжело радио, и пока такси медленно катилось по тёмному городу, я слышала, как имя Джареда произносили снова и снова. Ночные ведущие размышляли о том, что могло заставить босса мафии так перемениться. Я слышала, как они упомянули смерть Тристана, а затем выдвинули другую гипотезу. Секретный агент ГОВБ. Я пытаюсь быть лучшей версией себя, пёрышко. Я пытаюсь быть достойным тебя. Одновременно гордая и напуганная его поступком, я теребила пальцами кружевной край своей шёлковой сорочки. Мой пульс бился всё быстрее и быстрее, пока не заглушил звук радио. Я почти дома, любовь моя. Когда показался железный забор, обрамляющий ухоженный сквер, Я чуть не оторвала ручку от двери машины. Новостные фургоны и полицейские ограждения заполонили улицу Джареда, и яркие лучи прорезали темноту. Гром в моих ушах стал таким громким, что я думала, у меня лопнут барабанные перепонки. Как только машина замедлила ход, я выскочила из неё. Таксистка опустила стекло. «Эй, вы забыли мне заплатить!» Я пошлю кого-нибудь с деньгами. Полицейский встал передо мной. Эта дорога перекрыта. Таксистка всё ещё кричала мне вслед. Мне нужно встретиться с Джарредом Адлером. Мой голос дрожал от отчаяния. Извините, но я не могу вас пропустить. Я прикинула, как мне обойти его, и мой взгляд упал на Амира, который спорил с мужчиной, державшим на плече огромную камеру. Амир Закричала я, размахивая руками. Телохранитель с помятым лицом поднял голову, и его глаза, такие же разбитые, как моя щека, расширились. Мадемуазель Лэй? Он протиснулся мимо оператора. Джаред сказал, что вы ушли. Я никогда не уйду. Кто-то похлопал меня по плечу, и я обернулась. Моя оплата. Таксистка протянула руку. Я позабочусь об этом. Амир отодвинул полицейское ограждение в сторону, чтобы я смогла проскользнуть внутрь. Затем вытащил из кармана зелёную купюру и протянул её женщине. Эта-то девушка из оперы. Почему на ней гостиничные тапочки? Что с ней случилось? Вопросы посыпались со всех сторон. Повсюду сверкали вспышки фотоаппаратов, а когда они гасли, тьма вокруг казалась ещё более плотной. Амир накинул мне на плечи свою куртку, провожая меня к въездной арке. Несмотря на то, что ткань пахла потом, я натянула её на себя, благодарная за дополнительное тепло и прикрытие. Сегодня вечером не было знакомого щелчка. Дверь просто поддалась, когда Амир прижал пальцы к лакированному дереву. Джаред сломал замок. Объяснил он, кости на его лице натянули кожу. У мальчика было желание умереть с тех пор, как вы как вы ушли. Несмотря на то, что меня забрали из этого дома против воли, чувство вины захлестнуло меня. Я вернулась. Навсегда. Я перешагнула через приподнятый порог, глядя на балкон Джареда. Я хотела выкрикнуть его имя, сказать ему, что я дома, но мой бешеный пульс перекрыл дыхание. Я ускорила шаги, чуть не столкнувшись с телохранителем. Когда он проходил мимо, от его густой жёсткой бороды павило горьковатым серным запахом. Оружейный дым? Этот мужчина стрелял из оружия? Кто-то пытался причинить вред Джардо? Охранник посмотрел на меня сверху вниз, и его глаза расширились так же, как у Амира. Я предположила, что сотрудники Джардо не особо верили в моё возвращение. Проведя рукой по своей лысине, в которой отражался свет бра, он кивнул мне и поспешил пройти через двор. Вероятно, чтобы охранять двери, которые больше не могли защитить Джареда. Я бросила взгляд на балкон. В доме всё было спокойно, но я ускорилась. Я наконец смогла подчинить себе голос в клетчатом фое. Джаред Дверь со щелчком открылась, и я приготовилась броситься в его объятия. Лей? В сильно накрашенных глазах Мюриэль плескалось беспокойство. "Моя дорогая!" В три быстрых шага женщина пересекла комнату. Её руки обхватили меня, прижимаясь к шрамам на моих плечах. Я сжала губы, чтобы не вскрикнуть. "Ох, моя дорогая!" Он сказал, что ты бросила его. Но я знала, что ты не могла так поступить. Я крепко обняла её в ответ. Мне так жаль, что я ушла, Мюриэль. И не только от Джареда, но и от неё тоже. Так жаль, прошептала я. Эмоции угрожали вырваться наружу. Я должна была кое-что сделать, но теперь всё кончено. И я никогда больше не уйду. Мюриэль отстранила меня. проведя ладонями по моим щекам, как будто хотела убедиться, что я настоящая. Её взгляд остановился на моём синяке. Что случилось? Кто? Где Джаред? Наверху. Она заправила прядь спутанных волос мне за ухо и вздохнула. Слава богу, ты дома. Амир сказал, что он сломал замок на входных дверях. Да. А потом всех уволил. всех телохранителей, каждого, включая меня и Амира. Но вы остались. Как и Амир, и другой охранник, с которым я столкнулась во дворе. Как будто я могу когда-нибудь оставить его. Губы женщины изогнулись в печальной улыбке. Я так рада, что ты дома, моя дорогая. А теперь иди к нему. Я отвернулась от Мюрель и помчалась вверх по лестнице. Сбросив тапочки после того, как дважды споткнулась. Его дверь уже была открыта, поэтому я лишь толкнула её. Всё моё тело вернулось к жизни, как будто оно бездействовало с тех пор, как меня оторвали от Джареда. Любовь моя, я дома. Он неподвижно лежал в откидном кресле из воловьей кожи. Джаред? Его голова качнулась, а затем веки приподнялись. и его тёмные сияющие глаза встретились с моими».